О родине. Родина? О родина. Это опять я. Это я к тебе стучусь постоянно. Бужу тебя, когда не попадя, и спрашиваю, ты меня любишь, Родина? А? Ну хоть чуточку, хоть веточку, хоть столечко. А? А вот я тебя люблю. Очень. Я тебя люблю постоянно. Я думаю о тебе. Я о тебе вспоминаю. Так что вспоминай обо мне и ты. Ладно? Очень я на то надеюсь.